Екатерина Николаевна Вельмонт. «Куда исчез папа?» Глава первая. Бегство. «Даша, ты помнишь, что послезавтра день рождения твоего отца?» спросила Александра Павловна. Они сидели втроем на веранде. Даша, ее мама и бабушка. «Помню», отозвалась Даша. «Надо какой-то подарок купить». Я уже купила. Тебе придется его отвезти. А что ты купила? Бритву. Жилет лучше для мужчины нет. Отнюдь, засмеялась Александра Павловна. Я купила электрическую, браун. А ты уверена, что ему нужна бритва? Осторожно осведомилась бабушка Софья Осиповна. Не уверена, но дарёному коню в зубы не смотрит. Мам, вообще-то это глупо. Подарок вроде как от меня, заметила Даша. А я ведь не могу ему такую дорогую штуку подарить. Александра Павловна задумалась. Вероятно, ты права. Тогда сделаем так. Я тут купила в подарок одному знакомому... И Александра Павловна залилась краской. Одному знакомому по работе потрясающий галстук. Так вот, галстук ты подаришь папе, а бритву... «А бритву ты подаришь этому своему знакомому по работе», – засмеялась Даша. «А не жирно будет?» «Нет, бритву я пока отложу. Может пригодится. А галстук я потом куплю еще один». «Саша, может подарить бритву от тебя, а Дашенька сама купит подарок папе по своему усмотрению. Таким образом твой знакомый по работе не останется без подарка», – усмехнулась Софья Осиповна. «Правильно, бабуля!» воскликнула Даша. «Мама, ты дай мне денег, а я уж сама ему подарок выберу. Поеду завтра с тобой в Москву и побегаю по магазинам. Кайф!» «Глупость какая! Жару таскаться по магазинам!» «Ну, мамочка! И что ты ему купишь?» «Не знаю. Похожу, погляжу». «А может, все-таки ограничимся бритвой?» «Мама! Ну, хорошо!» сдалась Александра Павловна. «Только завтра я тебя в Москву не возьму». Незачем два дня подряд в городе торчать. Послезавтра утром поедешь, купишь подарок и поздравишь отца. «Нет, мама, я утром завтра поеду с тобой, а потом вернусь на поезде. А то послезавтра время будет ограничено». «Ах, боже мой, я и забыла, что с тобой лучше не спорить. В конце концов, поступай, как знаешь». И, зажав пальцами виски, Александра Павловна ушла к себе. «Баб, а ты думаешь, этот галстук она Кириллу Юрьевичу купила?» «Полагаю, что да». «Ты считаешь это у них серьезно?» — шепотом спросила Даша. «Боюсь, что да». «Боишься?» «Разумеется, боюсь. А вдруг опять неудача?» В этот момент к дому подъехала машина. Оттуда выскочил Стас, открыл ворота, машина въехала на участок, Стас закрыл за ней ворота. Потом достал из машины какие-то сумки и вскоре вместе с отцом Кириллом Юрьевичем поднялся на крыльцо их половины. Семьи смирненных и Халаврецких снимали две половины одной дачи. «Дашенька, сбегай, позови их к ужину, а то они сейчас начнут возиться на кухне. Пусть лучше сюда идут», — сказала бабушка. Даша помчалась к Смирниным. «Здрасте!» — еще издалека крикнула она. «Бабушка велела вам идти к нам ужинать». «Вот спасибо!» — обрадовался Кирилл Юрьевич. «Так неохота возиться, а есть хочется!» «Что, Стасик, принимаем приглашение?» «Конечно!» После ужина взрослые сели играть в карты, а Стас и Даша решили немножко пройтись, благо было еще совсем светло, несмотря на поздний час. «Ну что, Стасик, так и не вышло у тебя с турфирмой?» «Да нет!» — махнул рукой Стас. «Не взяли они меня?» Мне там девчонка шепнула, будто бы их директор сказал, «Для курьера он слишком умный, а нам умных не надо». «Понятно. Значит, там одно жульё. И слава богу, что тебя не взяли». «Да, наверное, хорошо. А то жулья вокруг и так хватает. Особенно если вспомнить наших клиентов за последние полгода». «Ну, Стасик, это уже не жульё. Подымай выше». И наркомафии, и бандиты, и киллер, и похитители людей, с кем только мы не имели дела, как настоящие сыщики. Да, но я вообще-то сыт всем этим по горло. Я тоже. Хотелось бы лето дожить спокойно. И я решил, буду торчать на даче, купаться, пока вода теплая, играть в волейбол со своей Светочкой, не без ехидства спросила Даша. Да ну ее! «Ты уже успела мне открыть на нее глаза. Она и вправду дура набитая, хоть и хорошенькая». «Хорошенькая? Светка хорошенькая?» «Дашка, будь справедливой. Она хорошенькая, но дура, но хорошенькая». «Ладно, пусть», — согласилась Даша. «Пусть она хорошенькая, но главное, что ты понял, она дура, непроходимая». «Не увлекайся, сестренка, а то я подумаю, что ты ревнуешь», — засмеялся Стас. Я? Ревную? К этой идиотке? И вообще, с какой стати мне тебя ревновать? Да, Стас, ты, значит, завтра в Москву не поедешь? Нет, а что? Понимаешь, мне нужно купить папе подарок. У него послезавтра день варенья. Посоветуй, что бы мне ему купить? Понятия не имею. Я же не знаю твоего папу. Ну все же, что бы ты посоветовал? А сколько у тебя денег? Не знаю еще, сколько мама даст. «Купи ему хорошую ручку». «Ручку? Ну, я в них ни черта не смыслю». «Тогда бритву». «Бритву мама купила». «Тогда галстук». «Господи, неужели нельзя ничего придумать, кроме бритвы и галстука?» «Почему? Я же тебе предлагал ручку подарить». «А ты в них что-нибудь смыслишь?» «Да вроде бы». «И сколько может стоить хорошая ручка?» «От 150 и выше до бесконечности». «Нет, не хочу. У меня есть одна идея». «Что за идея? Я хочу купить ему шарфик». «Какой шарфик?» «Шёлковый, под рубашку. Знаешь, как носит расстёгнутый воротничок, а под ним шарфик». «А твой папа носит шарфики?» «Пока не носил, но будет. А если ему не понравится?» «Понравится, понравится. Зато уж точно не понравится его Людочке». «Какой людочки? его жене, Людмиле Генриховне. Она всегда так гордится, что папа очень строго одевается. Всегда в рубашке, с галстуком, в пиджаке. А ему это не идет, и шарфиком будет лучше. Дашка, это глупо. Почему? Потому что как только ты уйдешь, она этот шарфик спрячет подальше, и дело с концом. А я буду спрашивать всегда, папа, где шарфик? Какая то еще в сущности маленькая, усмехнулся Стас. Совсем детка. А если мне одновременно хочется и папе приятное сделать, и Людмилу уесть? Значит, ты не столько еще детка, сколько уже стервочка. Даша засмеялась. А я где-то читала, что женщина должна быть немножко стервой. Не знаю, я про это не читал. Но шарфик покупать не советую. Слушай, а у него нет никакого хобби? Он ничего не собирает? Вот если бы речь шла о твоей бабушке, я знал бы, что ей подарить ослика. Она же собирает осликов. Да нет, он правда футболом увлекается. Ну что же мне ему футбольный мяч дарить? А он за какую команду болеет? За Спартак. Тогда надо походить по книжным магазинам. Вдруг найдешь что-нибудь про Спартак. Стасик, ты гений. Но вдруг у него есть такая книга? «А ты узнай, когда она вышла. Позвони, наконец, его жене, спроси». «Это можно. Правда, отличная идея». «Уж, во всяком случае, лучше, чем шарфик». «Кстати, загляни в книжный насретенки, там бывает много спортивных книг. А еще лучше, пойди прямо в Олимпийский. Там все на свете можно купить, тем более новинки». «Точно, именно в Олимпийский я и смотаюсь. А, между прочим, мама купила галстук». «Ну и что?» А ты понимаешь, для кого она его купила? Для папы, что ли? Для моего? А с какой стати? День рождения у него еще не скоро. Наверное, ей просто захотелось купить подарок любимому. Думаю, к осени они поженятся. Скорее бы уж. Ты что, спятил? Да нет, просто не люблю неопределенности. Женятся хорошо, не женятся еще лучше, но хотелось бы уже знать. А давай их спросим. Как? «Очень просто. Подойдем сейчас и спросим. Мама, папа, вы жениться собираетесь?» «Нет, ты что, нельзя, так нельзя. Почему?» «Так мы их только подтолкнем к решению. Ну и пусть. Ты же сам хочешь определенности. Не, Дашка, нам просто влетит за бестактность, вот и все. И вообще, мы можем только испортить все дело. Нет и нет». «Как хочешь», – пожала плечами Даша. «Я лично могу и подождать, надо мной не каплет». Утром бабушка рано разбудила Дашу. «Данечка, вставай! Ты же хотела ехать с мамой в Москву!» «А, да, встаю!» Мама уже завтракала на веранде. «Что, данчик поедешь со мной?» «Конечно!» «А может, не стоит? Такая жара сегодня будет! Может, подарим твоему папаше бритву и дело с концом?» «Мама, как ты не понимаешь, я хочу купить подарок сама!» «И, кстати, на свои деньги!» – заявила Даша. Она только сейчас решилась на этот шаг. «Свои деньги? Это откуда же?» «Сэкономила. И много. Не очень. 150 рублей». «Ну что ж, на свои так на свои. Ешь, через 10 минут выезжаем». Даша ужасно любила ездить с мамой на машине. Она так гордилась мамой. Красивая молодая женщина, элегантная, за рулем девятки. Конечно, машина могла бы быть и покруче, но сойдет и так. Даша почему-то что за рулем мама становится еще красивее. Она замечала, как поглядывали на маму мужчины в других машинах, когда они стояли у светофоров. «Мам, когда ты научишь меня водить?» – спросила вдруг Даша. «Еще новости!» «Нет, мам, ну правда, я так хочу водить, перебьешься. Вот стукнет тебе шестнадцать, тогда, пожалуйста, иди на курсы и учись». Так это еще больше двух лет ждать. Ничего, подождешь. Мама довезла Дашу до метро Проспект Мира и умчалась. Она опаздывала на работу. Даша не спеша направилась к спортивному комплексу Олимпийский, где шла бойкая торговля книгами. И довольно скоро обнаружила толстенный альбом «Спартак. Вчера, сегодня, завтра». «Скажите, а он давно вышел?» – спросила она у продавца. «На днях», – Даша задумалась. И решила все-таки позвонить жене отца. Та да обрадовалась Дашиному звонку. «Здравствуй, здравствуй, Дашенька. А папы нет, он на работе». «Да я просто хотела у вас спросить. У папы уже есть альбом «Спартак» вчера, сегодня, завтра. Я хочу ему подарить». «Нет, нет, у него такого альбома. Он будет в восторге. А ты придешь к нам завтра?» «Обязательно. Спасибо». Она купила альбом, и, стратив на него чуть ли не все деньги – Но мама, конечно же, сунула ей еще, и Даша решила зайти в Макдональдс. Есть ей совершенно не хотелось, но не упускать же такой случай. Одна, с деньгами, рядом с Макдональдсом. «Ничего», — решила она, — «просто выпью коктейль и посижу на открытой террасе». Так она и сделала. Уселась на террасе с большим стаканом шоколадного коктейля. День был жаркий, а коктейль ледяной. Кайф! «Дело сделано, спешить никуда не нужно, хорошо?» Внезапно раздался звон трамвая, какой-то необычный, тревожный, а потом чьи-то громкие крики. Даша глянула в ту сторону и увидела, как водитель трамвая чуть не с кулаками лезет на Кирилла Юрьевича. «Совсем мужик спятил, на рельсы кидается!» – вне себя вопил водитель. «А ты о других подумал? Охота тебе помирать? Помирай, но других не подставляй!» Даша застыла на месте – «Кирилл Юрьевич хотел броситься под трамвай? Что за чушь?» Схватив свой стакан, Даша кинулась туда. Кирилл Юрьевич стоял, отряхивая запачканные брюки, бледный как полотно, а вокруг него охали-ахали какие-то женщины. Водитель махнул рукой и вскочил в вагон. Трамвай тронулся. «Кирилл Юрьевич!» — пробилась к нему Даша. «Что случилось?» «Вот хорошо, знакомая нашлась. Может, проводит до дому, а то явно мужик не в себе», проговорила немолодая толстая женщина. «Даша?» — поднял на нее глаза Кирилл Юрьевич. Даша онемела. В его взгляде читалась такая боль и тоска, что все слова у нее застряли в горле. Между тем он схватил ее за руку и куда-то потащил. «Что случилось?» — едва смогла вымолвить Даша. «Это счастье! Тебе мне просто Бог послал! Идем, идем, сейчас я все тебе объясню!» «Куда мы идем?» «Сейчас, тут недалеко! При такой беде столько мелкого везения — это хороший знак!» — бормотал он. «Беда? У него какая-то беда!» — сообразила Даша. Он привел ее во двор, где стояла его машина, отпер ее и пригласил Дашу сесть. Совершенно позабыв, что у нее в руке стакан с шоколадным коктейлем, Даша быстро села на переднее сиденье и вылила на себя содержимое стакана. «Ой, кошмар, как же я теперь!» — воскликнула она. Белые брюки и желтая кофточка были безнадежно испорчены. И думать о том, чтобы в таком виде выйти на улицу, нельзя. «Ерунда, девочка, не расстраивайся. Это такая чепуха!» — бормотал Кирилл Юрьевич. «Главное, что я тебя встретил, и ты сможешь им все объяснить». — Кому им? — Стасу и Саше. У него был такой несчастный голос, что Даша разом забыла о пролитом коктейле. — Кирилл Юрьевич, что стряслось? У вас какая-то беда? — По-видимому. Словом, я совершенно случайно влип в историю. И это может грозить... Короче, я должен исчезнуть из Москвы. На некоторое время. Я все думал, как мне известить их. Я так задумался, что чуть не попал под трамвай. Значит, вы не нарочно? С облегчением вздохнула Даша. Конечно, нет. А ты решила, что я бросился под трамвай? Нет, девочка, я еще поборюсь. Едем. Куда? Домой. Мне нужно взять кое-что из вещей и заграничный паспорт. Паспорт? Вы уезжаете за границу, а Стас? Вот об этом я и хочу с тобой поговорить. Стаса тоже надо немедленно куда-нибудь спрятать. «Лучше всего отправить его в Питер к родственникам матери». «Вы думаете, Стасу тоже грозит опасность?» догадалась Даша. «Надеюсь, что нет, но все же. Береженного Бог бережет». «Я знаю, Дашенька, что ты имеешь на него влияние. Уговори его ехать в Питер. Разумеется, это тоже надо будет сделать осторожно, но вы, кажется, умеете». И он улыбнулся такой грустной улыбкой, что у Даши заныло сердце. «Кирилл Юрьевич...» решительно начала Даша. «Я пока ничего не понимаю. Прошу вас, расскажите мне, что случилось, а иначе как я смогу объяснить Стасу и маме?» «Вы со Стасом верно уже догадались, что мы с твоей мамой, кажется, любим друг друга. И вы не против?» «Мы не против. Но сейчас главное не это. Прошу вас, скажите мне, а то как я заставлю Стасу уехать? И мама тоже будет очень волноваться». Вот поэтому-то я ничего и не скажу. Я бы, разумеется, взял Стаса с собой, но при переезде потерялся его заграничный паспорт, а получить новый он так и не собрался, разгильдяй. Но, поверь, Дашенька, лучше никому ни о чем ничего не знать. Я уеду не меньше, чем на месяц и очень-очень надеюсь, что ты сумеешь убедить Стаса уехать в Питер, а больше я ничего не скажу». Тем временем они подъехали к дому, однако во двор Кирилл Юрьевич заезжать не стал. «Даша, я сейчас пойду один, поднимусь». «Нет», — решительно прервала его Даша. «Я пойду вперед. Мне никто ничего не сделает. Если там все чисто, хорошо. Через десять минут я тебе позвоню». «Спасибо». «Ой, ну как же я пойду?» Даша в растерянности взглянула на огромные шоколадные пятна. «Вот, накинь мою куртку». Даша накинула на плечи ветровку, которая действительно прикрыла пятна. «Кирилл Юрьевич!» «Нет, девочка, постой! Они еще никак не могли сюда попасть! Идем вместе! У меня уже крыша едет, но нельзя так распускаться!» Он тоже вышел из машины, и они, делая вид, что незнакомы, направились к своему подъезду. И беспрепятственно поднялись на свой этаж. На площадке никого не было. «Кирилл Юрьевич, пойдемте лучше к нам», – прошептала Даша. «Ерунда! Я же говорю, они не могли успеть! На это только и надежда», – прошептал в ответ Кирилл Юрьевич. «Вот что, Даша, ты иди сейчас к себе, а я зайду, когда управлюсь». «А может, мне помочь вам уложить вещи? Я здорово умею складывать вещи лучше мамы». «А разве можно делать что-то лучше твоей мамы?» – улыбнулся Смирнин. «Ну что ж, это облегчит дело». И вот еще что. Надо вызвать такси, но на ваш адрес. Нет, вызывать не нужно. Я лучше поймаю. Никаких следов оставлять не будем. Ну что ж, девочка, давай займемся вещами. Он вытащил из шкафа несколько рубашек, белье, носки, костюм, еще пару брюк, пару джинсов, клетчатый серый пиджак, свитер и вязаный жилет. Этого хватит. А во что складывать? Вот чемодан. Даша принялась ловко укладывать вещи в чемодан, а Смирнин сел за стол и достал из ящика какие-то документы. И вдруг задумался. Взгляд словно остановился. Из задумчивости его вывел голос Даши. «Кирилл Юрьевич, у меня все готово. А куда вы едете?» «В Шереметьево». А оттуда?» «Дашенька, мне еще нужно купить билет, я и сам не знаю». «А виза?» «У меня есть многоградные визы в несколько стран». «Не беспокойся». «И вы даже не дадите нам знать, где вы?» «Я постараюсь дозвониться Саше на работу. Там вряд ли будут прослушивать телефон. А ты постарайся как-нибудь смягчить». «А может, мы просто скажем, что вы улетели в срочную командировку?» «Нет, ведь тогда Стас не уедет». «Поняла. И еще. А что, если отправить Стаса не в Питер? Ведь, если они захотят, смогут вычислить его там». «Ты права. Но куда же?» «В деревню. У нашей подруги бабушка живет в глухой деревне Костромской области. Там его никто искать не будет». «Конечно, ты права. Так будет куда лучше. Вот, возьми». И он протянул Даше конверт. «Что это?» «Деньги. Тут довольно много, на все хватит». А потом, если придется задержаться, я что-нибудь придумаю. Но тут должно хватить месяца на три. Спрячь хорошенько. И Стасу все сразу не отдавай. Конечно, зачем ему в деревне такие деньги? Ну что же, пора. Кирилл Юрьевич, вы через минут пять спускайтесь, а я побегу ловить машину. Хотя, может, лучше вашу машину куда-то отогнать, а? Не оставлять здесь? — Некогда, девочка, не до машины сейчас. Хорошо, я пошла. Даша выскочила на улицу и вскоре остановила такси. Доехала до подъезда, и в ту же минуту Смирнин подбежал к машине. Забросил на заднее сиденье свой чемодан и хотел уже сесть рядом с шофером, но, словно что-то вспомнив, повернулся к Даше и тихо сказал. — Спасибо за все. Ты настоящий друг. И он протянул ей руку. Даже с чувством пожала ее и попросила. «Я очень вас прошу, позвоните мне из аэропорта, чтобы я знала, что вы добрались благополучно». «Обещаю». «У вас есть жетончик? Возьмите на всякий случай». У Смирнина вдруг перехватила горло. «Знаешь, мне повезло не только с Сашей». Прошептал он, быстро отвернулся и сел в машину.